запечатленный и очарованный. Блуждая в поисках идеальных начал, которые могли бы противостоять разрухе цинизму и гелизму, наступающим на современный мир, Лесков неизменно, в какую бы сторону ни пошел, выходил к религиозному чувству, глубокой и теплой вере нашего простонародья. Добавим не только простонародье, но и духовенство, и дворянство. Вспомним хотя бы генеральшу Синтянину и Разночинцев. Вспомним капитана Рыжова в Однодуме. Если героев Достоевского мучают сомнения в существовании Бога, а героев Толстого, напротив, занимают последствия обретения веры и мистическая природа церкви, то Лескову интересна христианская религиозность как явление и в культурном, и в социальном, и в психологическом аспекте. Никто другой в русской литературе не обращался к теме духовенства так часто, лишь в лесковской прозе представлен весь священнический и монашеский чин. Прямая мудрая матушка Агния в некуда, Трезвомыслящий и ироничный отец Евангел в, на ножах, Правдолюбец Савелий Туберозов И другие обитатели Поповки в Сабарянах, Священники кротостью и вовремя сказанным словом преобразившие героев в рассказах 1880-х годов, привидения в инженерном замке, зверь, пугало, грабеж, архиерей Н. из «На краю света», митрополит Филарет, амфитеатров, из «Владычного суда», старец Памва, запечатленном ангеле, послушник Иван Флягин в «Очарованном страннике», Герои мелочей архирейской жизни и заметок неизвестного. Это не полный список. Однако оборвем его. Тому, какой тонкой и нежной может быть душа мужика, посвящено немало страниц хрестоматийного рассказа «Запечатленный ангел». Эстетически безупречного, с идеально выделанной тканью повествования. Опубликованная в первом номере русского вестника за 1873 год детективная история окликает времена строительства цепного моста в Киеве, свидетелем которого Лесков был, и завершается обращением старообрядцев в официальную веру. Зимним вечером на постоялом дворе об этом случае якобы поведал укрывшимся от вьюги путникам Марк Александров. Рукомеслом каменщик, по происхождению крестьянин, по вере старообрядец. Марк наделен отнюдь не мужицкой чувствительностью. Вот как, например, он описывает жену, заинтересовавшегося русской иконописью англичанина. «Она была прекрасная барыня, благоуветливая, и хотя немного по-нашему говорила, но все понимала». И верно хотелось ей наш разговор с ее мужем о религии слышать. И что же вы думаете? Как отдернулась эта занавеса, что ее скрывала! Она сейчас же встает, будто содрогаясь, и идет, милушка, ко мне с лукою. Обе ручки нам, мужикам, протягивает, а в глазах у нее блещут слезки. И жмет нам руки, а сама говорит... «Добрые люди, добрые русские люди!» Мы с Лукою за это ее доброе слово у нее обе ручки поцеловали, а она к нашим мужичьим головам свои губки приложила. Рассказчик остановился и, закрыв рукавом глаза, тихонько отер их и молвил шепотом «Трогательная женщина!» Похожее умиление охватывает Марка и тогда... когда он говорит о старце Памве, прославившемся святой жизнью и безгневием. И теперь вам не скажу, все это было во сне или не во сне, но только я потом еще долго спал и, наконец, просыпаюсь и вижу. Утро, совсем светло, и он и старец, хозяин наш, Анахарит, сидит, и свайкой улыковый лопоток на коленях ковыряет я стал в него всматриваться ах сколь хорош ах сколь духовен точно ангел предо мною сидит и лопотки плетет для простого себя миру явления тонкость чувств в том числе эстетического, делающего героев экспертами в иконописи, конечно, не центральная тема рассказа, но для Лискова ценная, как и проступающая здесь мысль, что именно религиозность всякого человека, независимо от воспитания и образования, утончает душу. Возможно, еще и поэтому запечатленный ангел понравился и царю, и пономарю. Даже Достоевский в дневнике писателя посвятил ему отдельный разбор, несколько раз назвав прекрасным, и отметил, что особенно выдаются в рассказе беседы раскольников с англичанином об иконной живописи. Это место серьезно хорошо, лучшее во всем рассказе. Но и от упрека Федор Михайлович не удержался. Автор, по его мнению, завершил повествование довольно неловко, а, кроме того, кажется, испугался, что его обвинят в наклонности к предрассудкам и поспешил разъяснить чудо. Прозрачно намекаю, что финал, в котором старовера обратились в официальные православия, был, видимо, продиктован идеологическими соображениями. Текст публиковался в «Правоверном», котковском издании лесков рассердился и вскоре отомстил двумя анонимными заметками подписанными псаломщик и свящ п Косторский, в которых обвинял обидчика в незнании церковного быта и высмеивал поскольку тот пространно заявлял что большой христианин и притом православный и православно верующий в самые мудреные чудеса Второе знаменитое сочинение начала 1870-х годов «Очарованный странник» оказалось на противоположном к запечатленному ангелу Полюсе. Повествование о староверах исследует русскую религиозность, предметы духовные и тонкие, его герои обладают художественным вкусом и набожностью. «Очарованный странник» — повесть о русской бездне. Недаром образ бездны, пропасти, оказывается здесь сквозным. Главный герой Иван Флягин, пытаясь затормозить перед пропастью повозку, чтобы спасти сидящих в ней господ, летит вниз, но чудом остается жив. В пропасть с крутизны толкает он цыганку Грушеньку. Адскую бездну видит во сне. И религиозность здесь совершенно иного толка. Иван Северянович, хотя и сделался иноком, кажется, довольно слабо разбирается в догматах христианской веры, явно не считает самоубийство смертным грехом и перед тем, как полезть в петлю, молится за вся христианы, а не за свою душу. Татарам, которых он крестит, он даже не пытается проповедовать христианские догматы, вероятно, потому что сам не очень разбирается в них. В очарованном страннике плещет совсем не жуть безбрежной любовной страсти, как в леди Макбет. Повесть об Иване Северьяновиче пронизана мрачным ужасом обыденной человеческой жизни, особенно если человек этот. «Крепостной крестьянин». Здесь все время кого-нибудь истязают и мучают, бьют и убивают. Практически во всех ключевых эпизодах жизненного пути Ивана Флягина совершается насилие. Человека над животным, человека над человеком. Достаточно вспомнить хотя бы эпизод с кошкой, которую совсем еще юный Иван наказывает за то, что съела голубят. тоф, я думаю, сотни-полторы я ей закатил, и то изо всей силы до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее из сапога вынул и, думаю, издохла или не издохла. Всем, думаю, испробовать, жива она или нет, и положил я ее на порог, да топориком хвост ей и отсек. Она эта мя... Вся вздрогнула и перекрутилась раз десять, да и побежала. Лесков милосердно избавляет читателя от дополнительных подробностей ужасающей сцены. воплей несчастного животного, вида окровавленного и изувеченного тела. Недаром и первый эпизод из жизни Ивана Флягина, который тот открывает слушателям, посвящен безжалостному усмирению коня в Москве и моральной победе над англичанином Рареем, как называет его Иван Северянович бешеным укротителем, прототипом которого был реальный дрессировщик, американец Джон Соломон Рарей, 1827-1866 годы. Интересно, что прославился он вовсе не бешенством, а системой гуманного обхождения с травмированными жестоким обращением лошадьми. Рарей действительно побывал в Петербурге в 1857 году. На русском языке вышли две его брошюры «Искусство украшения и дрессировки лошадей Джона Рарея» и «Способ американца Рари. Как укращать озлобленных лошадей». 1859 год. Понятно, что методы Рорея совершенно не интересуют Ивана Северяновича. Ему нужен равный противник, к тому же англичанин, чтобы победа окрасилась еще и чувством превосходства русского мужика над иностранцем. Но в результате она оказалась обесценена. Смирившийся конь вскоре и сдох. Гордый очень тварь был, поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть. Судьба коня, которого Флягин так бил на гайкой, что тот не мог ни продохнуть, ни проглянуть, прообраз его собственной жизни. За свой долгий путь он окажется неоднократно бит, но, по предсказанию умершего по его вине монаха, Много раз погибая, ни разу не погибнет, в конце концов смирится и, в отличие от коня, будет жить дальше, потому что окажется не таким гордым. Насилие норма и рутина в том мире, который описывает Лесков. Нет, не будем добавлять в русском или в мужицком мире, потому что в нем соединились разные культуры, сословия. Нации. здесь все хороши. Сам Флягин, изувечивший кошку и лишивший жизни троих, монаха-татарина Грушеньку. Барин, чью жену и дочь он спас от смерти, быстро забывший о подвиге и доведший спасителя до попытки самоубийства. Когда Иван после десятилетнего татарского плена возвратился домой, Священник Илья, которого он с умилением вспоминал в Каспийских степях, отлучил его на три года от причастия за многоженство в плену. По приказу барина, ставшего в старости богомольным, его крепостного после порки в полиции выпороли еще дважды за давний побег и неблагочестивое поведение. Показательна жестокость татар. Они подщетинивают Ивана, набивают ему под кожу пяток щетину, чтобы не сбежал, пытают и страшным образом убивают христианина-миссионера и жидовина-проповедника. Жестокость уже нравственного толка проявляет и князь, которому служит Иван, предает сначала секретарскую дочь Евгению Семеновну, Потом цыганку-грушу. Табор ведет себя по отношению к груше не лучше. Откровенно торгует ее красотой, выставляя опять на вечерах, затем продает за пятьдесят тысяч рублей князю для развлечения. Стоит ли удивляться, что Иван Северьянович не слишком жалует людей и предпочитает общение с лошадьми, к которым имеет дарование? Хорошо их чувствует и понимает. Сам Флягин тоже словно не ведает жалости. Он повисает дышли над пропастью не потому, что хочет спасти Барню и ее дочку, а из инстинктивной жажды жить. Ему не жаль погибшего по его вине монаха, а на запоротого им до смерти татарина он откровенно досадует. Тьфу ты, дурак этот, и до чего дотерпелся. Чуть я за него во строк не попал. Огромное графское хозяйство, в котором есть и театры, и псарня, и живые медведи, и конный завод, в его рассказах выглядит безлюдным. Иван будто бы никого там не видит. В степях, куда он попадает, будучи захвачен в плен, живут безликие они, татары. Когда слушатели интересуются, Любил ли он своих татарских жен, он не понимает, о чем его спрашивают. А рожденных ими девятерых детей не считает за своих, потому что они не некрещеные. Услышав вопрос о родительских чувствах, Флягин снова недоумевает. Что же такое-с? Барскую дочку, которую Иван нянчил, Он отдал ее беглянке матери импульсивно в последний миг, когда почувствовал, что та словно пополам рвется. А до того жалобы барыньки ему докучают. Слова ее он передает как «та-та-та». В эпизоде борьбы за ребенка Ивану интересна возможность поиграть, то есть хорошенько подраться с любовником его матери, Уланом-ремонтером. Правда, в момент описываемых событий Иван Северянович совсем молод. Эпизод со спасением господ случился, когда он был еще подростком. Нянькой он сделался тоже в отрочестве, что отчасти объясняет незрелость, если не отсутствие чувств. Перелом наступает только после встречи с красивой и страстной грушей. Иван Северьянович, наконец, познает, что такое любовь. Еще за несколько часов до посещения вечера у цыган он в разговоре с магнетизатором называет любовь пустяками, но пение груши его совершенно меняет. Это бескорыстное чувство, без претензий на душу и на тело груши, что ничуть не умаляет его силы. «Ради грушеньки!» Иван готов и растратить казенные деньги, и даже пойти на убийство. Правда, Груша удается убедить убить ее лишь с помощью угрозы. «Не убьешь меня, я всем вам в отместку стану самой стыдной женщиной!» Вот что для Ивана Северьяновича страшно. После гибели Груша становится главным его искушением. Столь живо является, что вот словно ею одною вокруг меня весь воздух дышит. Любовь в буквальном смысле меняет путь героя. Столкнув грушу с крутизны в реку, он долго бежит в беспамятстве и попадает в незнакомое место». А я не знаю, какой час и что это за место, и куда та дорога ведет, и ничего у меня на душе нет ни чувства, ни определения, что мне делать. А думаю только одно, что на душа, теперь погибшая, и моя обязанность за нее отстрадать и ее из ада выручить. Он хочет принести искупительную жертву, и нанимается в рекруты вместо сына бедных крестьян, а потом переплыв реку под татарским обстрелом, совершает едва ли не единственный поступок, продиктованный духовными соображениями воинский подвиг. Плывя в ледяной воде, он замечает, что над ним летит груша в образе отраковицы со светлыми крыльями и ограждает его от пуль. В основном же Иван движется по жизни с отключенным сознанием. Два его волевых действия, бегство от графа и из плена, вызваны преимущественно инстинктом самосохранения. Обычно же он просто подчиняется обстоятельству. Вырвавшись из плена и получив паспорт, Фляген пошел без всякого о себе намерения. События подхватывают его и несут. Его странствия не подчинены никакой логике и высокой цели. Он путешествует точно бы не своею волею. Недаром на вопрос слушателей, чувствовал ли он призвание к монашеству, Иван Северьянович не дает вразумительного ответа. Выясняется, что в монастырь его погнал голод, а не благочестие. в иноке он угодил прямиком из артистов балагана где изображал демона православие его как уже говорилось довольно условно лесков уже начал движение к грядущему перелому отказу признавать церковь единственным вместилищем истины и приятию ценности других вер культур и конфессий в очарованном страннике он нашел Выразительный коррелят этого разнообразия. Им парадоксальным образом стала Российская империя во всей ее широте. У Лескова есть простой прием, позволяющий герою свободно перемещаться по ней. Он описывает скитание Ивана, первоначально повесть должна была называться «Черноземный телемак», то есть открыто отсылать к сюжету о странствиях сына Гомеровского Одиссея. Это дает Лескову возможность включить в жизненное путешествие Ивана Северьяновича столько различных картин. Обширное Орловское поместье его хозяев с крепостным театром и конным заводом, Букский лиман под Николаевом с чародейным теплым ветром и горячим песком, азиатскую ярмарку в Пензе, Прикаспийские степи, пахнущие овцой, Астрахань с рыбными промыслами, Макарьевскую ярмарку под Нижним Новгородом с цыганками и лошадьми, Кавказ с ледяными речками, Петербургскую Адмиралтейскую площадь с балаганом, Баламский монастырь на Ладожском озере. В Прикаспийскую степь, где томится в плену Иван Северянович, Лесков собрал, помимо татар, на самом деле казахов, и православных, и иудеев, и даже двух непонятных восточных людей, вроде бы из хивы, которые уверяли, что поклоняются индийскому богу Талафи. Встретился Ивану в степи и Чувашин, который предложил ему свой символ веры. Все бог, и солнце бог, и месяц бог, и звезды бог. С особой силой эта полиэтничность, Мультикультурность засверкала в публицистике и прозе Лескова 1870-х годов. За его толерантностью и интересом к чужим верам и культурам стояло не только христианское приятие ценности любого человека, но и врожденный артистизм. Не как мыслитель Как артист любил он эти многоцветные и бесконечно разнообразные узоры мира. Стройную кобылицу, глазок полненький, ушки сторожки, Которые летит точно лебедушка, серебряное море ковыля, Древнюю икону Спаса с крылами тихими в виде ангела. Любил, однако, и молодую цыганку, что как яркая змея, На хвосте движет и вся станом гнется.